Сейчас для вас прозвучит восьмая часть фантастического романа Антона Грановского «Гиблое место. Падшие боги». Не забывайте ставить лайки и пишите комментарии. И обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самое интересное. Всем спасибо и приятного прослушивания. Глава пятая Еще не рассеялась туманная предрассветная дымка, а Громол уже вывел своих спутников к охотничьей избушке. Это был маленький, очень ветхий, с виду сруб, с крохотным оконцем и низко нависший над притолокой кособокой стряхой. «Откуда он здесь?» — спросил Глеб, разглядывая потемневшие от времени поросшие мхом и подернутые плесенью бревна. «Кто его построил?» «Того не ведаю!» — ответил Громол, хмуря брови. «Я сам забредал сюда всего два раза, а далее не ступал никогда», — добавил он, глянув на лес. «Идемте внутрь». Он шагнул к срубу и распахнул дверцу. Глеба и Сарана и Васька Ольха последовали за ним. Внутри было темно и сыро, голые стены, полусгнивший стол да две старенькие кривые лавки. Вот и вся обстановка. Однако дверь была крепкая и изнутри запиралась на ржавый железный засов. «Вижу, охотники здесь нечастые гости», — сказал Глеб, оглядевшись и боязливо поежившись. Громул усмехнулся и ответил — Я не знал ни одного, кто бы здесь останавливался. — Зачем мы здесь? — спросила исарана робко и недоверчиво поглядывая на охотника. Громол посмотрел на нее открытым, спокойным взглядом и сказал. — Я пойду вперед. Разведаю что да как, а вы останетесь в избушке и будете меня тут дожидаться. — Ты оставляешь нас здесь? — не поверил своим ушам Васька Ольха. — Но холодный сиверка гонит черные мороки — Скоро они обложат все небо. — Я поспею до того, как мороки скроют солнце, — пообещал Громол. Он повернулся и, не теряя времени даром, двинулся к двери. У самой двери остановился, будто в нерешительности, и обернулся. — Крысун, пошли со мной, — позвал он. — Ежели со мной что случится, вернешься предупредишь прочих. Глеб выступил вперед и сказал, — Громол, давай я с тобой пойду. Орлов действительно лучше чувствовал себя в лесу, чем в этой сырой бревенчатой могиле, где, казалось, сам воздух пропитан запахом смерти. Громол подумал и отрицательно качнул головой. «Нет, ты можешь заплутать в чащобе и не найти дорогу назад. Со мной пойдет крысун». Крысун, однако, не выказал никакого желания покидать избу. Я недовольно и нервно проговорил он. «С какой стати?» — С такой, что я тебе велю, — невозмутимо ответил охотник. Тонкие губы охоронца растянулись в усмешке, и он ядовито проговорил. — Велишь? А ты что за велён такой? Вместо ответа Громол положил пальцы на рукоять меча. — Ладно, ладно, быстро, пусть и нехотя согласился крысун. — Пойду с тобой. — Но имей в виду, коли тебя схватят упыри, помогать не стану. Он вздохнул и шагнул к двери. Громол окинул взглядом лица остающихся и сказал, «Ежели что, пустите в небо поющую стрелу. Мы услышим и быстро вернемся, но не стреляйте понапрасну». Громол вынул из колчана стрелу с костяным полом наконечником, внутри которого сухо постукивал костяной шарик и протянул ее Глебу. Тот стушевался и сказал, «Я не умею стрелять из лука». «А я умею», — выпалил Васька и схватил стрелу. Громол кивнул и сказал, «Когда вернусь, трижды стукнув в дверь, после еще дважды, а потом еще раз, только тогда открывайте». «Еще одно. Ежели мы не оборотимся к вечеру, либо к рассвету, переждите в избушке ночь, а утром возвращайтесь к меже по своим же следам. Привал устраивайте только на открытых местах, где много солнца. Все поняли?» Все, кивнул за всех Глеб. Громл раскрыл болтающийся на плече котомку, достал из нее глиняную бутылочку и протянул ее Глебу. — Что это? — спросил тот. — Настой корня золотника, — объяснил охотник. — Выпейте по глотку, и укус оборотня не будет вам страшен. — Оборотни не смогут нас убить? — с надеждой в голосе спросил Глеб. — Убить смогут, — возразил Громл. — Оборотить в нечисть нет. Глеб усмехнулся. Слабое утешение. Он открыл пробку, взболтнул бутылочку и удивленно проговорил. «Да ведь тут всего два глотка. У тебя есть еще?» «Нет», — качнул головой охотник. «Золотник редок и дорог». Глеб отпил глоточек и протянул бутылочку Ваське Ольхе. «Я не буду», — заявил тот. «Почему?», — удивился Глеб. «Меня Иисус обережет». Глеб криво усмехнулся и протянул бутылочку айсарани. Девушка отшатнулась и сказала. — Мне зелье корневое пить не можно. Меня после обсыпает и в горле перехватывает. — Аллергия, что ли, понятно? Глеб протянул бутылочку крысуну. — Тогда глотни ты. — Еще чего? — скривился бывшая охоронец. — Лучше рыскать по лесу вонючим оборотнем, чем сдохнуть навсегда. — Ну, дело твое. Глеб запечатал бутылочку и вернул ее Громову. Тот бросил бутылочку в котомку, взглянул на остающихся и громко сказал, «Да помогут вам боги, друзья!» «Да помогут тебе боги!» Хором откликнулись Глеб, Айсарана и Васька Ольха. Громл распахнул дверь, выпустил наружу крысуна, а после вышел сам. Гиблый лес мало чем отличался от любой другой чащобы. Разве что деревья здесь были чуточку мрачнее. Небо в просветах между деревьями темнее а земля под ногами волглой и волнующейся, словно кожа огромного гада. Громол и крысун чувствовали спинами холод и неуютство, будто десятки невидимых глаз провожали их лютыми, ненавидящими взглядами. Возможно, что так оно и было. Охотник ступал на землю осторожно и легко, как лесной зверь. Крысун громко топал и пыхтел позади. Шагать по лесу было нелегко. Под ногами чавкало. Сапог запутывался в высокой траве, по лицу норовили хлестнуть жгучие ветки. Крысун рад был остановиться и двинуть назад, но Громол упрямо шел вперед. Время от времени он приостанавливался, оглядывал стволы деревьев, всматривался в незримые для крысуна следы на земле и траве, покачивал головой и хмурил черные брови. Когда крысун совсем уж выбился из сил и готов был взмолиться об отдыхе, Громол остановился сам и сделал крысуну знак «Стой». Крысун мгновенно подчинился. Несколько секунд охотник и бывший охоронец стояли на черной тенистой полянке и внимательно вслушивались звуки окружающего леса. Наконец Громол чуть повернул голову к крысуну и тихо сказал «Мы здесь не одни». «Не одни?» — только и смог выговорить в ответ крысун. Громол качнул головой. — Нет, вокруг нас лесная нечисть. — Где? — Везде, — ответил Громол. Крысун хотел что-то возразить, но вдруг осёкся. Глаза его выкатились из орбит, а тощее лицо дёрнулось, будто в него плеснули кипятком. — Громол, — севшим от ужаса голосом пробормотал Крысун. — Вижу, — тихо отозвался охотник. То, что крысун принимал за деревья, было вовсе не деревьями. Со всех сторон их окружали упыри. Ходячие мертвецы были обвешаны и утыканы листьями и ветками так плотно, что их нетрудно было принять за деревья. Выглядело это столь же ужасно, сколь и неправдоподобно. Упыри стояли неподвижно, словно окаменели. Лица их были скрыты листьями, между которыми там и тут тускло поблескивали мертвые голодные глаза чего это?» — прошептал крысун срывающимся голосом. «Зачем они укрылись от солнца, чтобы не сгореть?» — объяснил охотник. «Как же они сообразили?» — в изумлении выговорил крысун. «Кто их научил?» «Нашелся, видать, учитель», — ответил Громол с нервной усмешкой. Он зябко повел плечами и хрипло добавил. «Тут что-то не так». «Ты про что? Они выжидают, ждут, пока мы первыми начнем драку». «Это не похоже на упырей». «Может, они нас боятся?» С надеждой в голосе предположил крысун. Громол покачал головой. «Нет». «Тогда почему они не бросаются на нас?» «Есть лишь один способ это выяснить». Громол лязгом вытянул из ножен выкованный кузнецом вещаном меч. Крысуна прошиб холодный пот. По спине пробежала ледяная волна, а сердце упало куда-то вниз. Но он сумел взять себя в руки, и тоже выдернул из ножен меч в сируб. Да помогут нам боги! — крикнул охотник. — Вперед, крысун! И Громал первым бросился на стену мертвецов. Крысун на негнущихся ногах сдвинулся с места, но тут же услышал тихий непонятные треск и понял, что сейчас произойдет что-то ужасное. Громол оттолкнул крысуна в сторону и тут же сам упал на землю и откатился к комелю столетнего дуба. С дерева на то место, где не только что стояли, рухнула сплетенная из палок, переплетенных гибким ивняком, клетка. — Ловушка! — в ужасе вскрикнул крысун. — Кто жех Упыри, доселе стоявшие неподвижно, взревели и бросились на Громола и крысуна. Из-за деревьев послышался гневный окрик, будто невидимый воевода упырей пытался образумить своих ратников, но те уже ничего не слышали и не видели кроме живого мяса, до которого было всего несколько сажений. Громол мигом вскочил на ноги. — Бог Семаргл! Крылатый пес Хорса Огнебога! Будь с нами! — крикнул он зычно и наотмашь рубанул мечом первого подскочившего к нему упыря. Темно было в охотничьей избушке, темно и страшно. Пугали осклизкие стены, пугал грязный затянутый плесенью пол, но самое главное — запах. Запах тления и смерти. Тут он был повсюду, и деваться от него было некуда. Глеб, Васька, Альха и Ассарана сидели на лавке и смотрели на светлый квадратик окна. Они были втроем в хлипкой избушке посреди страшного леса, по которому рыскали оборотни и живые мертвецы. Васька молчал, и губы его слегка подрагивали. Молчала и Ассарана. Взгляд у него был грустный и потерянный. Глебу вдруг стало жаль девушку. Почти не сознавая, что делает, он принялся утешать ее. — Ты только не волнуйся, — сказал Глеб нарочито бодрым голосом. — Громол скоро вернется. Альсарана подняла на Глеба блестящие от слез глаза. — А если не вернется? — проговорила она тихим голосом. — Что мы будем делать? — Ну, Глеб пожал плечами. — Как-нибудь выкрутимся. Дорогу обратно знаем. Они помолчали. — Глеб... Тихо позвала и Сарана. Расскажи мне о том месте, откуда ты прибыл. Ты хочешь узнать о моем мире? Хорошо. В моем мире есть множество забавных вещей. Там есть египетские пирамиды, поющие фонтаны, мотоциклы Харали Дэвидсон. Там есть интернет, презервативы со вкусом клубники, яхты, губные гармошки, молекулярная физика. Там есть стихи Бродского, картина Ван Гога, музыка Шопена и Моцарта. Да мало ли чего. Но самое главное, в нашем мире люди живут до старости и не умирают от пустяковых болезней. «Но они все равно умирают», — тихо спросила Айсарана. Глеб кивнул. «Да, они умирают». «И отправляются на небеса?» Глеб усмехнулся. «Ну, это по-разному. Кто-то на небеса, кто-то в подземное царство сатаны. А есть такие, которые никуда не отправляются, потому что не верят ни в Бога, ни в дьявола». Айсарана внимательно посмотрела на него и вдруг спросила. «Ты такой же?» «Я был таким же». — ответил Глеб, до того, как попал сюда. — И теперь ты жалеешь о том, что изменился? Глеб подумал и ответил честно. — Не знаю, сарана Раньше я рассчитывал только на себя, и от этого мне жилось спокойнее. А теперь я понимаю, что жизнь — это темный лес. И это меня здорово пугает. Глеб покосился на светлый квадрат окна, в котором виднелась черная стена деревьев. Затем перевел взгляд на девушку и спросил. — Ну а ты, Айсарана, ты боишься смерти? Девушка пожала острыми плечами. «Не знаю, после смерти я увижусь со своими родителями, и я очень этого хочу, но...» «Ну что?» «Вдруг я их там не найду?» Васька сердито сопнул. болтает болтает проворчал он. «А о чем сами не ведают?» «А ты ведаешь?» — быстро спросила Айсарана. «А то как же?» — заносчиво ответил Васька. «Мне бы только выбраться отсюда, я такую жизнь себе устрою, что мама не горюй!» и на какие же шиши насмешливо осведомился Глеб. «Ты про деньги? Про них!» Васька лукаво улыбнулся. «Я по пути приметил пару местечек, где бурая быль стелется по земле, а аки снег. Наберусь четверть пуда, и самого бабу прибытка переплюну. Буду жрать мясо каждый день. Да не просто так, а в прикуску с пшеничным хлебом!» Глеб хмыкнул. «Эх, Васька, ограничен этот человек, тебе бы только пузо посытнее набить!» А тебе бы только языком потрепать, — сердито отозвался Васька. Он встал с лавки и направился к двери. — Куда ты? — окликнул его Глеб. — Пойду отолью, — не оборачиваясь, — ответил Васька. — Будь осторожнее, буду. Васька отодвинул засов, открыл дверь и вышел на улицу. И вдруг пули влетел обратно, быстро прикрыл дверь и задвинул засов. Глеба и Сарана испуганно уставились на его спину. — Ты чего? — спросил Глеб, невольно понижая голос. Васька обернулся. Взгляд у него был дикий и затравленный, а бескровные губы прошептали. — Там, там. — Что там? — поторпил Глеб. — Ну? Васька не мог произнести ни слова. Глеб подскочил к Ваське, схватил парня за грудки и встряхнул его. — Что там такое? — почти крикнул он. — Там упыри. — выговорил, наконец, Васька, облизнул пересохшие от ужаса губы и добавил. — Много упырей. Глеб оттолкнул от себя Ваську, бросился к окну и осторожно выглянул наружу. Упырей он увидел сразу же. Они, не таясь, стояли перед домом в оцепенелых позах, будто настороженно вслушивались в чьи-то неслышные приказы и пытались их постигнуть. Вид многих был ужасен. Некоторые истлели до того, что от них остались лишь кости с кусками гнилого мяса до черепа, покрытые редкими длинными волосами. То сычь меня матушка несчастного родила. Тихонько запричитал Васька ольха. Завернула бы меня в льняную тряпочку, добросил бы к в синем море, лежал бы я на дне, не ездил бы в дальние страны, не побирал бы копеечку, не появлялся в огалютовом обереге, меня матушка окутыв своим саваном прикроет напасти. Помолчи, сухо приказала ему Асарана. После будешь причитать, а сейчас пойди к окну и выстрели в небо поющей стрелой. Громы услышат, но вернется. где стрела? Васька растерянно посмотрел на девушку. «Стрелы нету», — пробормотал он. «Как нету?» — снова подскочил к нему Глеб. Васька перевел на него испуганный взгляд и хрипло объяснил. «Я бросил ей выпыря, когда тот погнался за мной». Айсарана что-то негромко пробормотала на языке ли Люда и одарила Ваську таким взглядом, что он сжался и покраснел. Глеб снова выглянул в окно. «Их там не меньше двадцати», — тихо сказал он. «Ежели они вместе навалятся на дверь...» Договорить он не успел. Что-то громыхнуло по двери, да так сильно, что она едва не слетела с петель, а сирана вскрикнула. Васька отскочил от двери, споткнулся о лавку и грохнулся на земляной пол. Глеб стоял смотрел на дверь, ужас парализовал его. В дверь снова стукнулись, но уже не так сильно. Затем на маленькое оконце упала тень. Глеб на негнущихся ногах подошел к нему и осторожно выглянул наружу. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Глеб и рослый одноглазый упырь с съеденным червями лицом, неуклюже облепленным листьями. В памяти Глеба выскочил образ. Сосед Витька Лемешев лежит на скамейке, греясь на солнышке. А на носу у него красуется зеленый кленовый листок. Это чтобы нос не обгорел, объясняет пацанам Витька. Глеб сглотнул слюну и попятился. И в ту же секунду одноглазый Упырь, рыкнув по волчи, сунул руку в окно и схватил Глеба за шею. Мертвые пальцы сдавили горло Глеба. Он вцепился в руку Упыря и попытался оторвать ее от себя, однако хватка у мертвеца была железной. — Вась! — прохрипел Глеб, багровее. Васьк Ольха стоял, прижавшись спиной к стене, и с ужасом смотрел на руку Упыря. Первый оцепенение сбросило Айсарана. Она выхватила из Васькиных ножен грозный нож-косарь, метнулась к окну и за всех сил ударила упыря косарем по руке. Брызнула черная кровь. Упырь взвыл, но не разжал пальцы. Айсарана со стервенелым отчаянием принялась бить по темной страшной лапе упыря ножом. Но тут в себя пришел и Васька. Он выхватил из ножен меч в сируб, шагнул к окну и крикнул «Айсарана, отойди!» Дождался, пока девушка отскочит к стене и, что из силы, рубанул мечом по страшной руке. Упырь взвыл и отвалился от окна. Глеб упал на пол, черная рука все еще сжимала его горло. Вместе они сумели разжать темные, изъеденные гнилью пальцы. Высвободив шею, Глеб с отвращением швырнул руку, упыря в угол. Грохнувшись на пол, рука заскребла по земле ногтями. Силясь подползти к перепуганным людям. Но Эссарана схватила с печи кусок рогожи и набросила его на шевелящуюся руку. Та затихла под рогожей, словно внезапно лишилась сил. — Никогда, — пробормотал Глеб, но закашлялся и схватился руками за покалеченную шею. — Никогда не думал, что такое может случиться со мной, — хотел сказать он. В дверь снова ударили, да так, что затряслись ветхие стены избушки. — Под… Глеб снова закашлялся. На глазах у него выступили слезы. «Подпорку!» — хрипло выговорил он. На этот раз Васька не медлил. Он подхватил с печной приступки несколько палок и бросился к двери. Там, действуя рукоятью меча, как молотком, он принялся вбивать подпорки в землю, утыкая их другими концами в дубовые шероховатые доски двери. Глядя на Ваську, Глеб вспомнил кадры из какого-то старого фильма ужасов. Несколько молодых людей, спасаясь от зомби, колотящихся в дверь, задвигают дверь тяжелым комодом. К сожалению, ничего похожего на комод в избушке не было. Васька, подстегнутый испугом, работал как сумасшедший. И вскоре он наколотил у двери целый частокол подпорок. В дверь между тем продолжали стучать. Видимо, упыри вооружились бревном и теперь долбили им в дверь как тараном. Спасало лишь то, что действия их были неуклюжи и, вероятно, плохо согласованы. Мозгов у упырей было маловато, а при отсутствии мозгов трудно о чем-то договориться. И тем не менее они сумели, — сказал сам себе Глеб, горько усмехнувшись. Внезапно удары прекратились. Видимо, упыри сбили с заданного ритма и теперь в растерянности смотрели на свой таран, забыв, что с ним делать дальше. За дверью послышались глухие, отрывистые голоса, похожие на хриплый собачий лай. — Советуется, — прошептал Васька с ужасом, глядя на дверь. — Упыри не умеют, — заговорила была Айса но осеклась. Слишком очевидным было то, против чего она собиралась возражать. Васька глянул на Глеба и взволнованно спросил, — Что мы будем делать, чужестранец? — Понятия не имею, — хотел ответить Глеб, но удержался от этих слов. Васька и Сарана, в сущности, совсем еще дети, смотрели на него с тревогой и надеждой, и Глеб вдруг вспомнил, что в отсутствии Громола с крысуном он в этой компании самый старший. Глеб попытался взять себе в руки и сказал, поморщиваясь от боли в горле, «Тут недалеко река, надо попробовать прорваться». К реке растерянно переспросил Васька ольха. Глеб кивнул, «Да, не думаю, что упыри умеет плавать, Слишком уж они неуклюжи. Но я тоже убитым и растерянным голосом пробормотал Васька. Чего тоже, не понял Глеб. Тоже не умею плавать. Глеб на секунду задумался, потом махнул рукой и хрипло проговорил. Там разберемся, главное добраться до реки. Глеб поднялся на ноги и, пошатываясь, побрел к лавке. По пути он снова закашлялся и налетел коленом на лавку. Лавка сдвинулась с места и бухнула углом по небольшой деревянной катке, стоявшей в углу. Катке что-то мощно бултыхнулось. Глеб напрягся. На какое-то мгновение ему показалось, что он учил знакомый запах, но он не поверил своему обонянию. Оглянувшись на Ваську, он спросил, что в катке. Васька подошел поближе, принюхался. — Кажи, земляная кровь, — ему рассказал он. — Земляная кровь? Глеб задумчиво наморщил лоб. Внезапно лицо его просветлело. Господи, да ведь это нефть! Откуда она здесь? Васька посмотрел на него с сожалением. «Вижу, чужеземец, ты прибыл к нам из очень дикой страны», — сказал он. «Земляная кровь пробивается на поверхность у речных откосов. Лесные люди боятся ее, а мы используем как лечебное снадобье или в коптилках вместо свиного жира». Глеб улыбнулся. «Я думал, вы дремучие дикари, вы вполне продвинутые ребята». Теперь командовать парадом буду я. Васек, дай сюда кинжал, попробую открыть катку. Васька Ольха и Эссарана переглянулись. «Зачем тебе?» – недоуменно спросил Васька. «Сделаем факелы», – объяснил Глеб возбужденно. «Они помогут нам пробиться к реке». Глеб взял кинжал, присел возле катки и отдал следующий приказ. «Васька, тащи сюда несколько крепких палок. Эссарана, а ты пошарь на печке. Может, найдешь рынку или бутылку? Вряд ли, конечно, но кто знает». Васька стоял в нерешительности не вполне понимая, что Глеб собирается делать. Глеб глянул на него снизу вверх и иронично проговорил. — Чего встал, родной? — Шевель батонами! Васька повернулся и шагнул к двери, намереваясь вынуть несколько подпорок. Айсарана двинулась было к печке, но остановилась, глядя на Глеба через плечо и неуверенно проговорила. — Нужно посоветоваться с богами и послушать, что они скажут. Глеб оторвал взгляд от катки, усмехнулся и снисходительно заявил. — Запомни, Айсарана. Если ты разговариваешь с богами, ты веруешь. А если боги разговаривают с тобой, ты психически больной. Ищи кувшины, не трать время попусту». И он продолжил ковырять кинжалом присохшую крышку деревянной катки. На все про все у них ушло минут двадцать. По истечении этих 20 минут на лавке лежали редком пять готовых факелов. Рядом с ними стояла деревянная баклажка, наполненная нефтью, из которой торчал кусок рогожи. Пока Глеб мастерил факелы и баклажку с коктейлем Молотова, упыри еще пару раз принимались долбить тараном по двери. Но каждый раз сбивались с ритма и подолгу не могли сообразить, что делать дальше. Тем не менее, дверные петли изрядно расшатались. А скоба засова почти вылетела из дубовой доски. Время от времени кто-нибудь из упырей пытался забраться в окно. Но окно было слишком узким и заканчивалось все тем, что Васька или Айсарана вышибали гнилую голову упыря из их вереек палкой или голоменем меча. Наконец Глеб отер со лба, взглянул на своих бледных спутников и бодро спросил. — Ну что, готовы станцевать рок-н-ролл? — Да, — сипло пробормотал Васька. — Да, — прошелестела Айсарана искусанными в кровь губами. — Тогда пора, хватать факелы, бесстрашные истребители вампиров! — бесстрашные истребители вампиров дрожащими руками подняли славки палки обмотанные рогожий и пропитанные нефть и уныло взглянули на глеба виду обоих был довольно подавленный а вдруг у нас не получится сказал дух васька может быть да отозвался глеб а может нет я два раза играл в пинбол и три раза в а это что-нибудь дозначно да, Глеб вынул из кармана зажигалку, откинул металлическую крышку и крутанул колесико. Язычок пламени взвился кверху. Айсарана вскрикнула и отступила назад. «Не бойся!» Дрогнувшим голосом успокоил ее Васька. «Я такое уже видел!» Факелы ярко вспыхнули у них в руках. Глеб взял баклажку, подошел к двери, подождал Айсарану и Ваську. Затем ухватился за железный крюк засова и потихоньку сдвинул его в сторону. «С Богом!» Выдохнул он и распахнул дверь. Таран валялся прямо у двери, и Глеб едва не споткнулся об него. Полтора десятка упырей, толпящиеся вокруг одноглазого вожака, разом повернули головы на шум. «Как только скажу, бегите к реке!» — крикнул Васьки и эссарани Глеб, а сам взял баклагу на изготовку и крутанул колесико зажигалки. Упыри дрожат голодой, сверкая налитыми кровью глазами, двинулись на них. Глеб поднес огонек зажигалки к концу трепицы Потряпица вспыхнула. Подождав, пока огонь спустится по тряпице к горловине, с затянутой рогожей Глеб размахнулся и швырнул баклагу в толпу упырей. Пламя быстро охватило мертвецов, и они заметались по прогалине, словно огромные живые костры. В воздухе завоняло паленым мясом. «К реке!» — скомандовал Глеб и выхватил из ножен меч. Объятые пламенем мертвецы преградили им дорогу. На помощь им спешили новые. Глеб, Васька, Ольхая, Сарана вступили в бой, разя упырей мечами и пихая в их озлобленные хари пылающие факелы. Когда они выскочили на берег, начал накрапывать дождь. Угасшие, ставшие бесполезными факелы полетели в дрову. А Глеб уже рыскал по берегу цепким быстрым взглядом. На песчаной отмели он увидел два небольших мокрых дерева, которые принесло невесть откуда речное течение. Глеб откинул со лба мокрые волосы и крикнул «Васька!» «Где веревка?» «В котомке», — последовал ответ. «Давай сюда!» Когда-то Глеб делал репортаж о Северной флотилии, и мурманские моряки научили его вязать крепкие морские узлы. Глеб никогда не думал, что этот навык пригодится ему в жизни, но теперь, кажется, пришло время применить полученные знания на практике. Действуя быстро и ловко, Глеб связал веревкой два ободренных ствола, крепко притянув их один к другому. Пока Глеб возился с веревками, Васька льха обнажил меч и сбил со стволов вет Наконец все было готово. «Сталкиваем их в воду!» – скомандовал Глеб. «Быстро!» Васька с Глебом потащили плотик к реке, но и Сарана вскрикнула и показала пальцем на противоположный берег. «Смотрите!» – в отчаянии проговорила она. Глеб Васька подняли головы. На том берегу реки, внимательно глядя на копошащихся у плота людей, стояли два огромных черных волколака. «Нам некуда плыть», — пробормотал упавшим голосом Васька Ольха. «Не сожрут упыри, так задерут волколаки». Глеб на секунду задумался. «Васька, у тебя есть еще одна веревка?» — быстро спросил он. «Есть», — вяло откликнулся парень. «Доставай!» Схватив веревку, Глеб снова принялся за дело. Один ее конец он привязал к плоту, а другой — к большой коряге, торчащей из земли. Дождь усиливался. Из-за его дробного шелеста Глеб не сразу услышал треск ломаемых веток. Из леса вышли упыри. Несколько секунд они стояли в тени деревьев, оглядывая берег. Потом увидели людей и, клацая зубами, заспешили к ним. Благодаря тучам, затянувшим небо и плотной стене дождя, на береговую полосу опустились преждевременные сумерки — Глеб с Васькой стащили плот на воду. Глеб выпрямился, быстро подбежал к березе, росшей у берега, выхватил меч и, взмахнув им несколько раз, срезал со ствола ветки. Затем перехватил рукоять меча поудобнее и одним мощным ударом перебил березку у самого корня. «Быстрее!» – испуганно крикнул из воды Васька ольха. Упыри стремительно приближались. Запах и вид близкой добычи сделали их проворнее и кровожаднее. Глеб уже потащил березовую жердь к реке, когда один из упырей попытался схватить его за ворот куртки. Глеб увернулся и ткнул упыря мечом в живот. Проткнув упыря насквозь, Глеб хотел выдернуть меч, но мокрая рукоять выскользнула у него из пальцев. Глеб выругался и, оставив меч в животе упыря, побежал с ожердиной к плоту. Вскоре он и его спутники, вцепившись в плот руками, отогнали его от берега. Течение стало прибивать бревна к берегу, но Глеб опустил жердину в воду и крепко уперся ею в дно реки. Плот замер на месте, покачиваясь на волнах. — Что теперь? — спросила Айсарана. — Будем тут, пока нас не найдет Громол, — крикнул, перекрикивая шум дождя, Глеб. — Если устанем, перережем веревку и попробуем переплыть на тот берег. — У нас нет весел, — возразила Айсарана. — А середина реки глубока. — Течение унесет нас далеко отсюда, и твоя жертва нам не поможет. — Знаю! — крикнул в ответ Глеб. — Оставим этот вариант на самый крайний случай. Упыри стояли у кромки воды и смотрели на вцепившиеся в бревна людей голодными, налитыми кровью глазами. Дождевые струи хлестали их по головам, стекали по белым, синим и черным лицам. Несмотря на лютый голод, никто из упырей не решился вступить в воду, из чего Глеб сделал вывод, что чувство самосохранения у мертвецов все же осталось. Дождь стал утихать. Вдруг из леса послышался грубый окрик. Упыри вздрогнули, повернулись и, словно крысы на дудочку Ганса, зашагали на окликнувший их голос. У кромки леса они остановились. До слуха Глеба долетели их отрывистые и хриплые, как собачий лай, голоса. — Они о чем-то советуются, — сказал Глеб. — Упыри не умеют советоваться. — возразил, стуча зубами от холода Васька. — Эти умеют, — сказал Глеб. — Думаю, они нашли себе башковитого вожака, и он научил их действовать согласованно. С полминуты Глеб, Васька, Альха и Ассарана таращились на упырей. селись понять, что же там происходит. Потом упыри повернулись и снова двинулись к реке. На этот раз живые мертвецы не остановились у кромки воды, а шагнули прямо в ее холодный поток. «Они идут в воду!» — в ужасе крикнул Васька Ольха. Глеб скрипнул зубами и угрюмо ответил. «Вижу». А упыри все шли и шли. Сперва по пояс, потом по грудь. И вот уже на поверхности остались лишь их черные головы. Но вскоре скрылись и они. «Они схватят нас за ноги!» Севшим от холода и страха голосом пробормотала Айсарана. «Не схватят!» — возразил Глеб. «Вода здесь слишком мутная». Они ни черта не увидят. — Рано или поздно они утянут нас на дно, — сказала, дрожа от холода, Айсарана. — Глеб, что нам делать? В это мгновение голова упыря вынурнула возле плота, а черные полуслевшие руки схватили Айсарану за волосы. Девушка закричала. Васька сунул руку в воду, выхватил из ножен тяжелый косарь, размахнулся и рубанул им упыря по башке пальцы мертвеца разжались, черная голова ушла под воду. Но тут же еще несколько голов вынырнули из воды, подобно резиновым мечам. Глеб вытащил из воды мокрую жердиду и принялся колотить ею по упырьим головам. «Получи — Получи! — кричал Глеб, входя в раж. — А вот еще! Черные волкалаки, возбужденно порыкивая, вышагивали по противоположному берегу, с интересом наблюдая за битвой. Время от времени Глеб опускал жердину в воду, чтобы оттолкнуться от дна и отвести плот подальше от берега. Затем снова вынимал жердину и вновь принимался лупить ее по черным головам. Махнув жердиной в очередной раз, Глеб снес сразу две черные головы. — Вали их! — кричал Васька, — бей пырей! Айсарана так сильно замерзла и устала, что у нее не было сил даже на крики. Она из последних сил держалась за покачивающийся на волнах плотик. Глеб в очередной раз махнул жердиной, и в этот миг удача изменила ему. Безносый и безгубый упырь ухватился за жердину и дернул ее на себя. Мокрый конец жерди выскользнул из пальцев Глеба. Глеба охватило отчаяние, но тут Васька заорал. «Громал!» Глеб взглянул на берег. Громол и крысун выбежали из леса и принялись рубить упырям головы. Меч Громол сверкал, как молния, обрушиваясь на головы живых мертвецов. Не уступал ему и крысун. Раньше он был охоронцем, поэтому неплохо владел мечом. Упыри падали к их ногам, отрубленные головы катились по косогору в реку и плюхались в холодную свинцовую воду. И вдруг страшный гортанный крик пронесся по лесу ту же секунду уцелевшие упыри повернулись и двинулись к лесу, словно разом потеряли к людям интерес. Следом за ними стали выползать из реки другие упыри. Мокрые, безмолвные, с пустыми взглядами зашагали они к лесу. Плод их больше не интересовал. Громол и крысун, опустив мечи, отошли в сторону и стояли так, пока последний упырь не скрылся в лесу. Затем Громол сунул меч в ножны. Подошел к коряге, ухватился за веревку и быстро подтащил плот к берегу. Глеб был так рад видеть охотника, что едва не бросился ему на шею, и только присутствие сарана и крысуна остановило его. Пожав громол руку, Глеб спросил, почему упыри ушли. «Их кто-то позвал», — ответил Громол. Затем нахмурился и добавил, «И скажу тебе честно, мне это не по нраву. Глеб прищурился и тихо осведомился. Умный упырь. Громол кивнул. «Разве такие бывают?» – недоверчиво спросил Глеб. «Я думал, что нет», – ответил охотник, хмуря брови. «А теперь вижу, что да».